Аола Перетти, расстояние между мной и черешневым деревом перевод с итальянского татьяны быстровой 2019 год Анни Марио невероятным рассказчиком, читателем, кулинарам, водителем, стилистам, дизайнером, психологам, учителям, комикам, друзьям, бабушке и дедушке, родителям вы столько сделали и сделали на все 100 прошу! Расскажите об этом детям, живущим внутри вас. 70 метров. 1. Темнота. Все дети боятся темноты. Темнота – это комната, где нет ни окон, ни дверей, где живут чудовища, готовые схватить тебя и сожрать. Я же боюсь другой темноты, той, что кроется в моих глазах. И я не выдумываю. Если бы я бы выдумывала, то мама не покупала бы мне песочные персики с ликером и кремом и не разрешала бы есть их до ужина. Если бы все было как всегда, папа бы не запирался в туалете, как бывает, когда ему звонит хозяйка квартиры. А если она позвонила, значит, жди плохих новостей. «Не надо, я сама», — говорит мама и встает у раковины мыть посуду. «Иди поиграй в своей комнате и ни о чем не думай». Я какое-то время стою у двери в кухню и надеюсь, что она повернется ко мне. Мысленно я прошу ее посмотреть на меня, но проверенный прием не работает. Тогда я иду к себе в комнату и обнимаю от Тима Туркарета, моего любимого коричневого кота с рыжими пятнами и с узелком на кончике хвоста. Он не сопротивляется, когда с ним возятся на ковре или гоняются за ним со щеткой. «Ведь он кот», — говорит папа а все коты – манипуляторы. Наверное, это значит, что тима Туркарет любит внимание. Мне же важно, чтобы он был рядом, когда мне плохо и хочется прижать к себе что-то теплое и мягкое. Вот как сейчас я чувствую, что-то не так. И хотя я только в четвертом классе, я уже все понимаю. Девушка моего двоюродного брата говорит, что у меня есть третий глаз. Она индианка, и у точка на лбу. Мне приятно, что она так думает, но вообще-то мне хватило бы и двух глаз, лишь бы они хорошо видели. Иногда, как вот сейчас, мне хочется плакать, когда на глаза наворачиваются слезы, у меня запотевают очки. Я снимаю очки, без них хотя бы пятно на носу немного пройдет, а стекла пока высохнут. Очки у меня с первого класса, желтые со стразами, мне купили в декабре прошлого года, они мне нравятся». Я надеваю их перед зеркалом. Без очков для меня все как в тумане, как в душе, когда ничего не видно из-за пара. Но этот туман называется Штаргард. Так его, по крайней мере, называют мои родители, которым все объяснили в больнице. У папы в телефоне написано, что Штаргард – это немецкий врач, который жил сто лет назад. Он открыл то, что сейчас происходит с моими глазами – Еще он понял, что те, у кого перед глазами туман, видят потом черные пятна вместо людей и вещей. Эти пятна становятся с каждым днем все больше и больше, и человек, который видит пятна, должен подходить все ближе к предмету, чтобы его разглядеть. В интернете пишут, что эта болезнь поражает примерно одного человека из десяти тысяч. Мама верит, что этих людей выбрал Господь, и что эти люди особенные – Но я совсем не хочу входить в число избранных. Не думай, что мне так уж повезло.